глава 12. Где-то относительно недалеко, к километрах в двух, громыхнул взрыв, сопровождаемый всплеском автоматных очередей, и Гришка вздрогнул, сжимаясь в землю. Началось. Чувство страха охватило его с новой силой. Теперь назад пути нет. Он покосился на донельзя худого бритого уголовника, зэковской телогрейки, буравящего его взглядом маньяка-убийцы, и поспешно отвел глаза. Не стоит обманываться. Обратного пути не было. С тех пор, когда люди на Найтса затолкали его в багажник автомобиля. Так что сейчас лучшее, что можно сделать – выполнить уговор с Рашпилем. Если все будет хорошо, они оставят его в покое. Звучало это довольно сомнительно. Теперь, когда Рашпиль и его головорезы знают, что он способен видеть паутину, тема вроде этой с похищением нефтевоза ему предложат еще не раз. Но, по крайней мере, он уже не будет никому нужен. Да и Лаве Рашпиль предлагал приличные – гришка изо всех сил хватался за мысль на предстоящей свободе и обещанных деньгах словно утопающие за соломинку в конце концов ему не придется ничего красть или брать мокруха на душу все это сделает этот в телогрее с бешеными зрачками надо лишь провести его внутренние те накопителя если им повезет то все будет хорошо ворота в ограждениях распахнулись оттуда с треом вынеслись несколько бтр и бмп с десантом на борту и рванулись в сторону разгоравшийся стрельбы вслед за ними выскочил десяток оснащенных пулеметами квадроциклов план рашпили оказался довольно прост него боевики ночью проникли натер территории зеленой зоны причем внешний периметр пояса преодолевали через заранее открытый подкоп самой та ежжной глухомани с северными стороны ареала до нужного места сначала долго ехали на урале а потом почти сутки добирались пешком по тайге. пояс прошли под покров темноты не без проблем перелезли через заграждение внутреннего периметра. которые по идее должны были находиться под напряжением и освещаться всякими там датчиками и сигнализациями. Не иначе Рашпиль хорошо заплатил кому-то из службы безопасности РАО, раз все это добро не сработало на том участке. До рассвета уходили от периметра как можно дальше. Потом нашли в лесу глухое место, свободное от аномалий, и на весь день затаились. И у Фиксы, назначенного старшим, оказалась самая свежая карта аномалий, получить которую можно только от ареаловцев. Видимо, Для Рашпеля этой проблемы не являлось, потому что Фикса уверенно шел по зеленой, сверяясь с GPS-навигатором, и ни разу не изменил маршрут. Почти весь день Гришка проспал, набирая сил после четырехдневного сидения в погребе. Кормили его скудно, лишь дважды в день, когда кто-то из бандитов приезжал в зимовье, вспомнив о запертом пленнике. Все остальное время он сидел в кромешной тьме, вглядываясь в полоски тусклого света, пробивавшиеся между плохо подогнанных досок пола, служившего погребу крышей. Вылезти наружу он не рискнул. В сторожащих дом псов отсутствие людей не привязывали, а кормили, похоже, еще хуже, чем Гришку. И голодные собаки днями напролет сарапали толстые доски настила, принюхиваясь к запахам Гришкиной еды и злобной рыча. Поэтому, выйдя на белый свет в день подхода к нефтенакопителю, он был так рад, что даже не очень огорчился отказать дать ему снаряжение или заехать домой, чтобы взять свое. Пришлось идти в том, в чем его забрали из бара. Ну и плевать, все равно после сидения в погребе одежда превратилась в обноски. С наступлением темноты Фикса поднял боевиков и продолжил движение. Всю ночь двигались обратно на юг, приближаясь к нефтенакопителю. Железнодорожное полотно пересекли без происшествий. К счастью, оно оказалось пустым. Потом шли дальше, после чего с рассветом снова затаились до наступления темноты. Теперь Фикса часто отходил подальше от всех и разговаривал с кем-то по спутниковому телефону. постоянно доверяясь то с навигатором, то с часами, то рассчитывая что-то, настроенное в мобильном калькуляторе, словно боясь не успеть назначенному месту вовремя. Прятаться на этот раз пришлось гораздо более тщательно. В воздухе часто проходили патрулиживающие зеленые вертолеты. Несколько раз до затаившихся боевиков заносился далекий рев двигателей БМП. Едва стемнело, двинулись почти бегом. Гришкины легкие туфли быстро развалились, не выдержав трудностей перехода, и ему пришлось перемотать их бинтом, за что Фикса отвесил ему крайне болезненного пинка под дых, чтобы не тянул время. За два часа до рассвета боевики разделились на три группы. Одна ушла организовывать ложное нападение на нефтепровод, другая куда-то в сторону автодороги. Третья группа, состоящая из Гришки и трех бандитов, продолжила движение через лес к нефтенакопителю. Уходя, Фикса дал Гришке старенький GPS, Со свежей картой аномалий и изрядно потертый ареаловский УИП, немалую ценность для любого сталкера. После чего прямо предупредил, что провести внутрь охраняемой территории необходимо только одного человека. Остальных он оставил с ними, только для того, чтобы было кому насадить Гришку на перо, если тот вздумает чудить или попытается соскочить с темы. Двигаться с УИПом было совсем не так страшно. И несмотря на недвусмысленную угрозу, Гришка воспрял духом. С таким прибором его шансы сделать дело и живым вернуться назад заметно возросли. Он бодро шагал впереди, сверяя данные карты с показаниями УИПа и лихо обходил аномалии, даже не пользуясь жучкой. Его настроение поднялось настолько, что он даже рискнул обернуться к уголовнику в стега на ватнике и заявил со знанием дела. «Хорошо ареаловцам с их-то снаряжением. Никакого стрёма со всеми этими аномалиями. Прям прогулка по парку!» – он самодовольно усмехнулся. И чего эти ложки боятся в зонах ходить? Мне бы такие приспособы, как у них, так я бы уже и с эпицентрами это таскал». Бандит молча хлестнул его злобным взглядом и ничего не ответил. Гришка, не услышав в ответ никакой грубости, осмелел и уже хотел было сказать ему что-нибудь еще, как идущий позади человек фиксы негромко процедил сквозь зубы. «Слышь, Жавер, ты что, совсем тупой? Жизнь так и не научила за базаром следить. Чего фраеришься перед немым?» думаешь если он за себя сказать не может некому будет с тебя спросить он коротко сплюнул взывали хавальник и делай дело а про эпицентр мы с тобой потом побазарим гришка паник и понуру побрел дальше, ругая себя за длинный язык приподнятое настроение словно в сортир смыло и до самой опушки леса он старался мне оборачиваться, что мне встречался взглядом со своими провожатыми. едва сквозь заросли стали пробиваться первые отблески прожекторных лучей скользящих по кромке растительности, старший из бандитов велел сам залечь поглубже в кусты и ждать сигнал от фиксы чем дольше длилось ожидание тем меньше храбрости оставалось у забившегося за узловатый древесный ствол гришки он попытался немного поспать но так и не смог заснуть чтобы успокоить нервную дрожь он начал вспоминать подробности предстоящего дела едва закончится утро люди фиксы устроят кипиш недалеко от невцы накопителя чтобы отвлечь на себя охрану как только часть солдат и техники покинет охраняемый объект настанет Гришке на очередь действовать. Он должен вместе с человеком в ватнике подползти к месту ограждений, где с территории нефтенакопителя небольшой овражек выходит узкоисточная труба и по ней проползти под ограждениями и оборонительными сооружениями внутрь охраняемого объекта. Там человек в ватнике отыщет груженный нефтевоз, возломает дверь в кабину и замок зажигания. Когда двигатель нефтевоза запустится, Гришка должен бросить противоположный от ворот в сторону специальную дымовую гранату. которые мы выдали заранее и на этом его работа будет закончена дальше на объекте начнется конкретный кипиш и ему остается лишь спокойным выйти с обратно тем же путем каким вошел с первого взгляда предложенный план показался гришки приговором территория нефтенокопителя обнесена бетонной стеной в добрых 5 метров высотой с пулеметными вышками чуть ли не через каждый шаг и часовые на этих вышках не только не спят Но и регулярно пользуются прожекторами тепловизорами и приборами ночного видения сама стена в свою очередь обнесена заграждениями из путанки и колючиками типае газза через которых хрен продерешься всю кожу и оставишь вместе с мясом не говоря уже о том что даже просто подползти к ограждению не получится от колючки до леса на расстоянии 50 метров ареалов со связали все деревья кустарник и даже траву гладкой выбрли несколько оозерсов растительности и оставшихся в этом поясе безопасности, ничем не облегчали задачу, так как сохранились они лишь потому, что на нефтьсидели ааноадии и лезть туда не станут, не только ареаловцы, но да и сама сточная труба сто процентов была под сигнализацией. Во в ареал завозили из двне, в основном испробурена в поясе кважин. и отходы жизнедеятельности нефтенокопителя сбрасывались прямо в зону по этой трубе. Такого, чтобы охрана тупо забыла обезопасить канализационный сток просто не могло быть. однако рашпиль сказал что все уже продумано и дело верное по информации от надежного человека тщательно охраняются только три стороны периметра нефтенокопителя на четвертую сторону ту самую через которую во овражах выходят сточная труба солдаты практически не обращают внимания два выброса назад аккурат посредине пояса безопасности между колючкой и кромкой леса образовалась огромная плешь улегшаяся вдоль всей стороны периметра пространство между плешь и колючкой густо затяуто паутиной В редких рытвинах появился студень, и с тех пор ранее нагло очищенная земля густо поросла полынье, так как выкашивать тем более никто не решился, да и охранять эту сторону по сути перестали, лишь иногда ночью для галочки, согласно инструкции, светили с вышки прожектором. Это Гришку совсем не удивляло. Зачем охранять место, представляющее собой трижды гарантированную смерть? Никто, находящийся в своем уме, туда не попрется, а если и попрется, то сам навсегда там не останется. Но Рашпель был уверен, что через паутину пройти можно. Вроде как все тот же надежный человек сказал, что залегает она там рисунком вроде лабиринта. И если внимательно ползти утром или ранним вечером, когда паутину видно, то можно выйти к самой трубе. У Рашпеля даже оказалась приблизительная схема маршрута, как правильно ползти между всей этой дряни. Так что Гришкина задача сильно облегчалась. Плутать в траве под носом пупельметчиков на вышках не придется. и датчик сигнализации в канализационном стоке сгорел во время одного из выбросов, после чего заменить его у охраны руки так и не дошли. Труба узкая, пролезть может только невысокий и худой человек, да и фекалиями там все вымазано. Видать, желающих забираться в нее просто не нашлось. Надо обходить наружу, чтобы поставить датчик с другой стороны, и подавно. В конечном итоге датчик просто прилепили на решетку, перекрывающую трубу с внутренней стороны. И Рашпель сказал Гришке, что проход через это препятствие Его спутник возьмет на себя по концовке выходило что два человека легко могут незамеченными проползти сквозь полын между нитями паутины днем когда ее обычные люди не видят и охрана зная это даже не посмотрит в ту сторону а для пущей надежности фикса со своей бригадой устроит громкий кипиш неподалеку от нефтенакопителя и мусором сразу же станет не до затянутой паутиной стороны вообще-то планировалось послать с трубя поутру опытного stalkerа но с Тришкиными способностями можно вообще беспалево пройти там средь бела дня, когда вертухаи на вышках меньше всего этого ожидают. Все вроде складывалось в цвет, но сейчас, когда Гришка услышал грохот взрыва, а навременно служивший сигналом ползти к трубе, его душа снова ушла в пятки, и рев моторов военной техники отозвался ознобом по коже. «Пошел!» – прошепел один из бандитов, тыча Гришку спину стволом автомата. «Потом очком играть будешь, лошара!» Гришка вздрогнул, Рефлекторно сжимаясь в ожидании удара и торопливо пополз к границе леса. Немой в ватнике двинулся за ним. «Не кипиши так», — донеслось в спину. «Права лишь дело, падла, завалю, а коричь твой на тюрьме в петушиной хате будут приговоры ждать». В подтверждение этих слов сухо щелкнул автоматный предохранитель. Гришка сжался еще сильнее и заставил себя ползти медленнее. «Надо успокоиться и взять себя в руки, иначе с таким мандражом можно вляпаться и не дождавшись бандитской пули». он сунул в карман ставший ненужным gps Навигатор отмечал все лежащее перед гришкой пространство как одно большую аномалию типа плеж и надеяться теперь можно было только на себя на схему рашпеля и на старенький уип гришка прикрепил лавкой заранее запаяной в пластик листок со схемой к рукаву несколько секунд собирал в кулак остатки решимости и глубоко вздохнув пополз вперед из леса выбрались чисто надежный человек рашпеля не обманул Полынь действительно была густой и высокой, а охрана не обращала на сторону периметра, надежно закрытую аномалиями от любого вторжения, никакого внимания. Стараясь производить как можно меньше шевеления, Гришка пополз сначала в обход плежи, стараясь держаться от нее подальше, затем вдоль колючки держать ближе к заграждениям. В общей сложности проползти надо было метров сто, сто десять, после чего они попадали во вражек, откуда до трубы рукой подать. пробирались через эти метры почти двадцать минут оползая паутину гришка змок от напряжения тщательно высматривая теряющиеся в стеблях и листьях серебристые нити ко всему хорошему его жестко грызла вездесущая синька впиващаяся в плохо закрытые убиты переходом цивильной одеждой шею запястья и лодыжки пару раз он чуть было не вляпался инстинктивно прихлопывая ладонью впившиеся чуть ли не в горло насекомы его локоть размину с пучком паутины в каких-то ничтожных миллиметрах. Гриш испугался настолько, что пришлось прекратить движение и несколько секунд дожидаться, пока успокоится бешено колотящееся сердце. Уже на первых метрах паутиного лабиринта старенький УИП пришлось убрать. Паутина залегала со всех сторон, и датчики прибора панически зашкаливали от регистрируемых повсюду аномалий. При такой плотности залегания нитей УИП оказался бесполезен. Обработать весь массив выдаваемой им информации гришки не хватало знаний, а использовать старую добрую звуковую сигнализацию увеличивающую громкость зумера при приближении к опасности он не мог если охрана услышит тревожный писк уипа все пропало жаль что к этому прибору нельзя приспособить наушник, более современные модели это позволяли теперь рассчитываться оставалось только на схему маршрута и собственные способности гришка изо всех сил напрягал глаза, углядываясь в зелень полыни и чахлой травы в поисках главещих нитей. Несколько раз на пути попадались небольшие ямки, и он старательно опалывал их стороной. И без всякого випа было ясно, что в них невидимой в дневном свете лежит студень. То, что его сейчас не видно, было даже хорошо. Не так сильно вибрировали, и без того до предела натянутые нервы. Один раз Кришка не выдержал и тихонько бросил в ямку камушек. Камень падал на дно плавно и неторопливо, словно в замедленной съемке, размикая прямо на глазах, с перепугу, Гришка даже вытащил из-за пазухи убранный УИП, но вскоре был вынужден спрятать прибор обратно. Здесь, в центре сплетения аномалий, толку от него гораздо меньше, чем от бумажки со схемой. Как именно загадочный источник Рашпиля смог составить этот маршрут, Гришка абсолютно не представлял. Наверное, Рашпиль подкупил кого-то из вертухаев на наблюдательных вышках. Тот и зарисовал картину при случае в вечерних или утренних сумерках. И ведь не ошибся же. Хотя до вышек отсюда по прямой метров тридцать, они те у подны тонкие, видимоимо не один день рисовал. От постоянного напряжения глаза начались слизиться, и гришки пришлось делать остановки, чтобы утереть слезы. В одной из таких заменок, ползущий позади нем мой уголовник не сильно ударил его по ботинку. Обернувшись, гришка увидел полный злобыый взгляд и искривленную гневом физиономию. Прилось срочно продолжить движение, на ходу размазывая слезы по воспаленным от усталости глазам. из-за чего он снова едва не вляпался. К тому моменту, когда они достигли овражка с тонким вонючим ручейком, вяло ползущим по дну, Гришка психологически вымотался настолько, что не сразу сообразил, где находятся. Казалось, что пронизанные паутиные заросли полыни и безжалостные грызущие синька не закончатся уже никогда. Гришка буквально вывалился в овражек, мешком скатываясь к воняющими фекалиями ручейку, и перевернулся на спину, хватая ртом воздух от нервного перенапряжения. В замутненном усталостью сознания мелькнули слова Рашпиля, обещавшего, что овражек чист в более мелкой своей части, но его глубокая часть, та, что в противоположной от трубы стороне, почти вся подходит через плеш. И лезть в нее лучше не стоит. Отдышаться как следует не получилось. Немой в ватнике, лежащий неподалеку, злобно ткнул Гришку ногой в бок и кивнул на трубу, мол, давай работай. Гришка вздохнул и осторожно пополз к фекальному стоку, утешая себя тем, что уже скоро дело будет сделано, а возвращаться назад всегда легче. Он наполовину влез в трубу, стараясь не задевать фекальный ручей, но труба оказалась слишком узка и не вымазаться не удалось. Достав перемотанный изолентой полопавшийся пластмассовый фонарик, Гришка посветил вдаль трубы. Как и обещал источник рашпиля, аномалий внутри не было, о чем он и сообщил немому, вылезшей наружу. Точный уголовник угрюмо кивнул и неожиданно проворно юркнул в трубу. Даже в ватнике Он свободно перемещался по ее узкому жерлу, и Гришка с трудом поспевал следом, постепенно отставая все сильнее. Ползти, плескаясь в фекалиях и дыша вонящие испражнения, было настолько отвратительно, что труба показалась Гришке бесконечной. Он даже не сразу поверил, что она закончилась, когда с размаху уткнулся головой в вонючие сапоги Немова. Тот, почувствовав толчок, немедленно легнул Гришку, попав кублуком прямо в нос и по измазанному лицу молодого сталкера потекла тонкая стройка крови. гришка сдержал с хлип и постарался оттереть разбитое носа плечо раздалось тихое шипение и он приподял голову вглядываясь в действие немого тот держал в руке какой-то баллончик и брызгал из него на перекрывающий выход решетку по возиввшись этим несколько секунд немой силой ударил по ней локтем решетка неожиданно легко лопнула в креплениях и уголовник подхватил ее затянутый в перчатку рукой не позволяя железу загреметь они поползли дальше и через пару метров достигли выхода у обреза трубы почти вплотную стоял на бетонных блоках длинный прицеп со снятыми колесами на нем и размещались собранные из сэндвич панелей кубрики душевых и уборных общий сток которых был выведен в ее жерло протиснувшись мимо и сторгающего очередную порцию фека листока немой выскольнул наружу гришка пытаясь уклониться от увеличившихся вонючего потока пополз за ним после омерзительной вони с сточной трубы воздух нефтеенакопителя пропавшего дизельным топливом и и выхлопами тяжелой техники, показался ему чистейшим в мире, словно вокруг возвышались не нефтеналивные танки, но кристально чистые покровы какого-нибудь Эльбруса. Глубоко вдохнув, Гришка протиснулся между забором и прицепом к немому. Тот, стоя в ограниченном пространстве, ловко сбросил с себя ватник и штаны, оказавшись в униформе работника Ареала, как раз такой, который обычно одевали водители, докеры и разнорабочие. без стеганой телагреки уголовник стал еще более тощим и аддистрофичным он вылез из- за прицепа осмотрелся и коротко кивнул гришки тот поспешил следом внутри нефтеенакопителя стояла суета всех интересовало что же происходит на севере откуда все еще доносились редкие разрывы и частые автоматные очереди охрана на вышках была усилена многие из сотрудников объекта влезли на кабины и бочки грузовиков пытаясь всматриваться вдаль Несколько человек даже скарабкались на вершины нефтяных танков. На сторону периметра, откуда пришли Гришка с немым, никто не обращал никакого внимания. Уголовник зыркнул по сторонам, высматривая нефтевоз и, видимо, отыскав то, что хотел, неторопливо двинулся к одной из машин, стоящей в паре десятков шагов у ближайшего нефтяного танка. Подойдя к нефтевозу, он негромко окликнул водителя, стоящего на крыше кабины и с любопытством вглядывающегося, поднимающегося из-за деревьев клубы густого черного дыма, что-то ответил и не хотя опустился на землю немой спросил что-то еще указывая пальцем под машину и когда водитель повернулся к обозначенному месту внезапно несколько раз быстро ударил его невесть откуда взявшимся ножом зажимая рукой рот водитель слабо заддергавшись сполз по бандиту на землю от увиденной картины гришка в какой-то миг остолбенел не веря своим глазам но уголовник уже махал ему рукой злобно скорчившись в яростной гримасе гришка вздрогнул всем телом и торопливо пошел прочь доставая из прицепленного сзади к бршному ремню небольшого подсумка пару гранат рашпиль обещал что мокрухи не будет и гранаты вообще дымовые только громухнут как следует никого не убивая и кипиш наведут но теперь после того как не мой запросо завалил водилу гришка уже ни в чем не был уверен трясущимся от нервного возбуждения руками он выдернул чеку и бросил гранату куда-то вперед стараясь закинуть ее подальше от людей Граната негромко хлопнула и густо задымила. Сзади взрывел мотор бензовоза, и Гришка торопливо швырнул вторую гранату. Оглушительно громыхнул взрыв, заставляя людей бросаться на землю и прятаться за укрытие. Гришка, замерзший от неожиданности, аж подпрыгнул, услышав вопль нападения, сменившийся воем сирены. Где-то совсем рядом раздался крик. «Вот он! В синих джинсах! У него гранаты!» Внутри резко похолодело от страха, и Гришка со всех ног бросился бежать, не обращая внимания ни на что вокруг. Его пытались схватить кидаясь на перерез от ближайшего строения на встречачу уже бежали солдаты на ходу две оркой затворы но он уклонившись от тянущихся рук с разбегу влетел в узкую щель между стеной и прицепом протиснувшись к трубе он рванулся к ее жерлу разрывая одежду в узком пространстве держи его зазвучали крики сзади он за прицепом с другой стороны лови не могу не пролезть узкой слишком вторели в ответ кричащий с обратной стороны прицепа Гришка извернулся, продираясь мимо фекального стока прицепа, опущенного в трубу, влез в узкое жерло и судорожно извиваясь, лихорадочно пополз по уклону вниз, не обращая внимания на хлюпающие вокруг нечистоты. «Где он?» — вопил кто-то позади. «Я его не вижу. В трубу он полез, больше некуда. Псих, видать, жить надоело. А я ведь и точно в трубу». Как добрался до выхода, Гришка так и не понял. Когда он словно пуля выскочил из трубы, Перед глазами все еще стояло перекошное от злобы лицо немого носящего ножом удары несчастному уводили едва гришка слепнулся на одного овожка сразу с двух сторожевых вышек ударили пулеметы спарвая землю вокруг в ужасе он рванулся вперед понимая что оставаться на месте означает верную смерть дополз до глубокой части овожка и ничком свалился вниз сопровождаемость вистом пролетающих мимо пуль пулемета замолчали потеряв цель и гришка понял что что находится для стрелков в мертвой зоне он злорадно улыбнулся вертухя шакала позорная тот вам меня не достать и лезь на ним никто не осмелился это вам не по безоружному из пулеметов полить паутине пофигу до ваших погонов и сив гришка внезапно почувствовал сильное облегчение и вольготно разлег на дне вражка погрузив затылок в текущий по дну ручей фикальная жижа куда то исчезла воничий запах тоже и свежая ключевая вода приятно свежала кожу, снимая усталость. Он улыбнулся, вдыхая полной грудью приятный аромат леса и с интересом осмотрелся вокруг. Яркая сочно-зеленая трава, усыпанная желтыми цветками одуванчиков, купалась в теплых лучах ласкового солнца. Грязные заросли полыни уступили место аккуратным кустикам земляники, мимо которых, весело извиваясь, бежал хрустальный ручеек овражка. Чуть поодаль, на опушке леса, манила своей синюю раскидистые березы гришка сел и провел рукой по бархат на шелковистой траве как красиво вокруг а неплохо бы сейчас проглотить горсточку другую сочной земляники и запить березовым соком надо пользоваться случаем вертухая на вышках его не заметят ягодки спелые да и беррезка подходящие он вспомнил как по малолетству ходил с дедом в тайгу и тот учил его добывать березовый сок с тех пор гришка так и ни разу не попробовал сделать это сам так что сейчас как говорится сам бог велел и вообще зря они потащились через заросли паутины послушавшись какого то там рашпелевского знатока столько раз чуть не вляпались а ведь можно было просто пройти напрямиг вот тут по овожку да и тропинка есть вот она аккуратная и прямая идет себе вдоль ручика легко бы дошли и еще водички ключевой хлебнули если что гришка поднялся на ноги сладко потянулся и неторопливо пошел по тробинке белоснежной березе, едва слышно шелестящей на ветру, лоснящейся на солнце листвой. Пулеметчик на вышке отпрыгнул от прицела и суеверно перекрестился. Сбежавший через трубу с территории нефтенакопителя злоумышленник, залегший во враге у самой плежи, вдруг поднялся в полный рост, и его лицо озарилось счастливой улыбкой. Измазанный дерьмом и прочими отходами парень в изорванной одежде, потянулся, словно только что добротно выспался, и с выражением крайнего счастья на лице, Безопотно зашлепал по пузырящейся фекальме вон нищей жижи прямо в плеж, весело размахивая руками. Он сделал еще пару шагов, как вдруг пустота у самой земли под его ногами словно превратилась в гигантскую терку, одним мощным движением стесав человека до состояния кровавой кашицы. В следующую секунду на дне овражка осталась лишь небольшая полоса из окровавленного тряпья, быстро темнеющего в зловонных испарениях фекальной жижи.